лава 69 Оказавшись на орбите Вудстока, грузовик не останавливаясь, двинулся дальше к опорному форту Джилсан, надёжно защищённому и имевшему достаточное количество ремонтных доков. Даже не специалистам было ясно, что грузовик нуждается в капитальном ремонте. Но ну вот здесь нам гарантируют хоть какую-то безопасность, сказал сельхозразведчик. Да, я признаться, здорово испугался, слабо улыбнулся Преллис. Вам не следует отправляться в такие рискованные путешествия, доктор. Ваша деятельность для нашей родины слишком важна. О, вы хотели оказаться на самом острие. Да и время не ждёт. Каждый день приносит нам новые жертвы. которых мы могли бы избежать. Ваш предмет изучения психология примаров, вы очень информированы, офицер Бутвольд. Не так уж и информирован, скорее догадлив, но при моей работе это необходимо. Что же может интересовать сельхозхозяйственную разведку на Вудстэке? Поинтересовался Преллис. Коровы, доктор. Коровы? Да, быки. а точнее их сперма. Примары большие мастера в области селекции крупного рогатого скота, и нам до них ещё очень далеко. Ну, а породистый скот это стратегическое сырьё для продуктового обеспечения наших солдат. Да, без мяса много не навоюешь, согласился доктор и уже тише добавил. Но наши предки, древние гурайцы, обходились без мяса. Мясо им заменили личинки сюдров. Но сейчас немногие согласятся есть этих личинок. Вы бы их стали? Я доктор замялся. Он понимал, что это и есть один из тестов на приверженность культуре древних урайцев. Предки с удовольствием поглощали живых сюдров, и только пришествие янычар, не признававших живоедние, поставило конец этой привычке. Нет, признался Преллис. «Пожалуй, я не смогу съесть Сюдра». От этого признания ему стало как-то нехорошо, и он тут же решил сменить тему. «Ну и что же там со спермой?» «Да ничего. Я так и не успел попасть на высокогорное пастбище. У нас были сведения, что примары не успели уничтожить несколько голов племенного скота. Но едва я отправился на поиски, последовал этот контрудар». Вы вы считаете, они отобьют планету обратно? Не думаю. Посмотрите, сколько собирается судов. Разведчик ткнул пальцем в стекло иллюминатора. Мы их просто задавим. О, а вон и станция. Прелеснова выглянул в иллюминатор и увидел мерцающую огоньками станцию Джильсан, вокруг которой, словно нанизанные на верёвочки бусины, висели оборонные периметры. Преллис знал, что они представляли собой отдельные посты, наспегованные пушками и сверхбыстрыми ракетами. "Да, теперь мы дома", улыбнулся Флойд и облегчённо вздохнул. Просторная двухкамерная каюта, предназначенная для офицеров командного состава, вернула доктора Преллиса к осознанию собственной значимости. а надежные орудия крейсера у райского флота позволили почувствовать комфортную безопасность, то, чего ему не хватало последнее время. Куда и как расселись другие его собратья по несчастью, Флойд не знал, впрочем, это его и не интересовало. Ассистента Шишера разместили неподалеку, однако пока Прелес не хотел его видеть, Поскольку размышлял о физических законах всего сущего и человеческом пищеварении в частности, обед, который подавали в каюте компании, показался доктору даже изысканным, и он очень удивился, когда узнал, что это не праздничное угощение, а вполне обычная штатная трапеза. Поскольку у Прэллиса не оказалось личных вещей, ему подобрали тёмно-синий мундир. без знаков отличия. Военные опасались, что доктор будет возражать, однако ему напротив очень понравилась обновка, и он попросил разрешения ставить ее себе. Уж очень привлекательным ему показались золотые полоски на рукавах. Теперь Прелес понимал сотрудников разведывательного управления, которые предпочитали форму космического флота Ураи. Здесь же доктор Преллис узнал и о причинах своего поспешного бегства. Примары внезапно атаковали нас двумя трансрейдерами, сообщил Преллису помощник капитана с длинной незапоминающейся фамилией. Противник сумел перебросить их из глубоких тылов совершенно неожиданно для нашей разведки. Что значит неожиданно? интересовался тогда Преллис. Примары иногда загадывают нам сложные загадки, сэр. Вот и сейчас. Эти трансрейдеры оказались для нас полной неожиданностью. Создался временный перевес сил, и противник высадил на вудсток большой десант. Наш враг бесконечно коварен. О да, сэр, но мы сильнее его. Потом Пролис ушел. Помощник капитана был уральцем, однако от него пахло коньяком, как от янычара». Позже, уже находясь в своей каюте, доктор вспомнил о варваре, которого везли в Ураю, точно редкого зверя. Возможно, удастся найти в нём нечто такое, что можно будет использовать против примаров. Несмотря на то, что страна варваров была давно известна уральским первопроходцам, контактов с ними избегали, опасаясь, что те вмешаются в войну. Возможно, это была ошибкой. И варвары располагают обширным поражающим потенциалом, думал доктор. И постепенно его предположения стали казаться ему уже подтверждённым результатом исследований. Приеду и разложу варвара на все возможные спектры и надлежащие схемы, решил доктор. Найду его альфу и омегу на благо родины.